Глава тридцатая Это Ри Господи, только бы побыстрее разделаться с покупкой квартиры и поехать домой. Нетерпеливо тереблю шарфик и поглядываю на часы. Почему эти дамочки так медленно ходят? Цокают каблуками по блестящему полу из плитки и крутят бедрами, как на подиуме. «Верите, я мечтала об этом моменте долгие годы, а теперь, когда он, наконец, наступил, мне плевать. На квартиру, планировки, этажи и сроки сдачи мое сердце словно режут на кусочки, а эти кусочки проворачивают в мясорубке для верности». «Терри, милая!» Ничка сжимает мою ладонь, заставляя поднять взгляд. «Отпусти сейчас все мысли. Ты потом подумаешь о Самойлове. Сейчас твое время и твой шанс устроить будущую жизнь с максимальным комфортом. Подумай о Дарине. Она будет приходить к тебе в гости, называть тебя мамой, даже если Лев женится и заведет детей» ты ее мама. Представь, где она будет спать, приезжая к тебе в гости? Да и ты, Три. Ты же прирожденный кулинар. Давай помечтаем о новой красивой кухне, большой плите и... Спасибо тебе, родная. Сглатывая слезы, отвечаю я. Не стоит он моих слез и мыслей моих тоже. Я ведь... Так об этом моменте мечтала, а сейчас все словно отошло на второй план в мыслях его сообщение и предстоящий разговор. Давай, куколка, бери себя в руки и пошли смотреть макеты. Выберем большую светлую квартиру с видом на парк и пруд. Будешь печь шоколадные печенья и пить кофе, сидя на балконе заросшим цветами», — смеется Ника, «сбрасываю с себя Самойловское наваждение и выбираю квартиру. Выслушиваю предложение менеджера и получаю одобрение Нички». «Поздравляю, это Ре Валентиновна», — улыбается красотка-менеджер. «Скоро вы станете обладательницей весьма компактной и уютной квартиры. Дом сдается через полтора месяца, но к ремонту можно приступить уже сейчас. Все коммуникации подведены. «Спасибо. Деньги поступят на ваш счет уже завтра», — деловито отвечаю я. «Я могу получить ключи? Хотела бы съездить на объект». «Конечно. Завтра получите после поступления оплаты», — кокетливо добавляет девушка. Ничка щебечет поздравления, а я торопливо иду по коридору к выходу. Они все-таки вернулись, дурацкие мысли о льве. Остервенело мотаю вокруг шеи шарф и сажусь в машину. Еще и пакеты с нарядами, будь они неладны. Самойлов наверняка решит, что я обновляла гардероб для него. «Этери...» «Держи себя в руках, не кисни», — произносит Ника, выруливая с парковки. «Набрось на лицо скучающий и равнодушный вид. Самойлова проймет, как пить дать. Ты теперь не халам-балам-тыри. Ты обладательница новенькой двушки, пусть маленькой, но у твоей дочери будет отдельная комната. У меня еще и договор об ипотеке в придачу ты, вероятно, забыла?» Закатываю глаза. «Теперь мне точно потребуется больше работать, чтобы исправно платить». Ничка щебечет о всяком разном, а я смотрю на заснеженные улицы и мерцающие гирлянды, что оплетают деревья. Душу вдруг наполняет внезапное тепло. Оно распускается внутри как робкий побег, заставляя кровь быстрее бежать по венам. У меня ведь нет объективных причин быть несчастной. Я молодая и в меру красивая, здоровая и благополучная, а теперь еще и с квартирой. «Все, Терри, забирай пакеты и шуруй к грозному льву», вздыхает Ника, подъезжая к воротам. «Пока...» — выдавливаю хрипло. «Я напишу или позвоню?» «У меня есть ключ от домофона, но я не решаюсь войти, звоню, тотчас увидев лицо Самойлова на экране. Захожу сначала в свой домик, чтобы оставить пакеты, а потом иду к нему. Отворяю дверь» чуть не столкнувшись со львом носом. «Привет. Хорошо погуляла?» — улыбается он. «Искренне, по-доброму. Так, что вокруг его глаз разбегаются лучиками морщинки. Я не гуляла, лев. Занималась делами. Устало вздыхаю, вспоминая о скучающем и равнодушном виде». Ты хотел поговорить? Где Дариночка? В моем кабинете. Я разрешил ей порисовать на столе. Поговорим, и я ее позову. Лев, я знаю, о чем ты хочешь сказать, начинаю, споласкивая руки в раковине. Сажусь за стол, встречая его взволнованный взгляд. Тина уже сообщила радостную новость в посте, я оценю уважение, с каким ты относишься ко мне, и мне приятно, что в таком щепетильном вопросе ты советуешься со мной, я не против, если вы поженитесь, Лев, и я вижу ее старание понравиться твоей дочери, уверена, со временем у нее все получится, Даринка же когда-то вырастет и Дари, о чем ты вообще говоришь? Какой пост, и какая к черту свадьба! Где-то вообще хмурится лев. Давно я не видела его таким грозным. Пожалуй, в день, когда он пришел забирать Дарину, он выглядел так же. Я не специально, просто я подписалась на страничке тех людей кто имеет отношение к моей дочери. Не думай, что я слежу за ней. Я просто охрипшим голосом оправдываюсь я. — Покажи телефон, — сухо произносит Лев. Разворачиваю экран, наблюдая, как багровеет лицо Самойлова. Он едва ли не превращает несчастный смартфон в кучку металла. Сжимает его, а потом возвращает мне. Сует в руки, как гадкую липкую змею. Три, я никогда не стал бы советоваться ни с кем в вопросах собственной женитьбы, но мне приятно, что ты обо мне думаешь лучше, чем я есть. Я позвал тебя, чтобы попросить. Органы опеки обеспокоены твоей реакцией на решение суда. Они не торопятся подписывать документы, пока мы с тобой не примиримся. Боятся апелляции и привлечения к проблеме СМИ. И новых программ с твоим участием боятся. Что мне нужно сделать? Пойдем завтра в органы опеки. Я сделаю для тебя все, что попросишь. Нужно подписать кое-какие документы. Показать, что мы не враждуем, общаемся. Ты расскажешь, что видишься с Дариной и работаешь у меня. В общем, успокоить их. Я очень хочу стать для Дарины настоящим папой. Помоги мне, Терри.